Глава 18. Передышка. Замираю от восторга, глядя, как стремительно приближается водная гладь, а потом ласточка скользит низко над поверхностью, разгоняя рябь. Впереди не особо высокие скалистые наросты над водой, клочки земли и большой массив заболоченного леса. Судя по лучам солнца, до заката времени в избытке, успеем обустроиться и поработать. Ориентировочно мы здесь на двое-трое местных суток, в каждых сутках по 30 часов. Шан аккуратно приземляет наш транспорт у входа в небольшую пещеру. Полезная находка предыдущих охотников. Куда приятнее и безопаснее разместиться в сухом, защищенном месте, чем просто под энергетическим куполом. Самые сомнительные и дальние точки выделили к шатре. Им не привыкать спать и работать в тяжелых условиях. Менее стойким медикам достались условия полегче, и я ничуть не жалуюсь. Пока осматриваюсь, командор быстро перетаскивает наши вещи и оборудование в пещеру. Чтобы попасть внутрь, ему приходится основательно нагибаться. Вход сразу закрываем завесой в два ряда и приступаем к дезинфекции нашего жилья на ближайшие дни. Нам понадобится многократно входить и выходить. Искусственно созданный шлюз позволит проводить обработку, не загрязняя жилую зону. Сама пещера довольно большая, тут и четыре шайраса легко разместятся. Хорошо здесь. Температура внутри существенно выше, чем снаружи. По окончании обработки с наслаждением снимаю с себя шлем и перчатки. То же самое проделывает шанрез. Вечером облачусь в удобный рабочий костюм, почти домашний. мучительно хочется стянуть защитный комбинезон. На найденном широком выступе в пещере разворачиваю портативную лабораторию. Все результаты доставим на арону, но намереваюсь успеть на месте начать анализ образцов. В дальнем и самом сухом углу бросаем надувной ячеистый матрас, в единственном экземпляре и индивидуальные, теплые коконы. Один обычный, схожий с нашими спальными мешками, и второй нетипичной формы, напоминающий конус с отверстием внизу. Зависаю на какое-то время, глядя на ложе. Будь я здесь с Зейрашем, меня бы не смутило спать на одной кровати. Места много. В крайнем случае можно спать и в ласточке, но здесь будет куда удобнее. А качественный отдых сейчас очень важен. Работа довольно напряженная. Махнув на это обстоятельство рукой, ну, не съест же меня, командор, возвращаюсь к разбору сумок. В противоположном углу размещаем походный ионный душ-очиститель с уборной. Нижняя часть комбинезона отстегивается от верхней. Но я не мужчина, и сверкать голым задом на диких болотах ой, как не хочется. Передвижной гигиенический комплекс закрыт двумя матовыми перегородками, образуя со стенами квадрат. Перегородки представляют собой листы мягкого синтетического материала для транспортировки, просто сворачиваемые компактным рулоном. Пока занимаюсь распаковкой провизии, шанреас приносит огромную охапку валежника. Ночью будет весьма свежо, и старый очаг недалеко от входа очень кстати. Он сдержит холодные потоки. К сожалению, ионные завесы не обеспечивают изоляцию от холода. Шан протягивает мне первые образцы в спецпробирках для анализатора. В них куски валежника и мха, взятые до того, как топливо было обработано в шлюзе. Охота на грибок началась. С волнением помещаю образцы в анализатор внося все данные в регистрационную форму на своем планшете. С наслаждением вытягиваю ноги у очага. Без огня я бы давно окоченела в легкой рабочей одежде. Так и пришлось бы отдыхать в неудобном комбинезоне. С каким облегчением стащила тесную одежду с уставшего тела. И ионный душ пришелся кстати. После того, как воспользовалась им, Засунула туда и комбинезон. С большим удовольствием помылась бы в воде. После трех лет на Красной планете я люблю воду, как никогда раньше. И пасмурная прохладная погода топий меня не пугает. Наоборот, жалею, что не могу выйти без шлема и полной грудью вдохнуть свежий влажный воздух. Чертов грибок. Шан тоже переоделся. На нем простая рубашка, подпоясанная ремнем. Закатав рукава, он нанизывает на тонкие прямые веточки кусочки жирной рыбы, выловленной тут же в болотах, и аккуратно пристраивает на очаг. Кажется, прямо сейчас я проглочу язык от этого аромата. Смотрю на пляску огня, дым. Капли сока стекают на горячие камни и шипят. Четко вспоминаю наш пикник на земле с семьей. Дед тогда рассказывал, что наши предки частенько готовили мясо и рыбу именно так. Мне уютно и хорошо сейчас, как будто попала домой, на чужой планете в обычной пещере и именно с этим мужчиной. И даже тот факт, что он на хвосте вместо ног перестал беспокоить, как и его коса через плечо. Красивая, надо сказать, коса, куда толще моей. Я уже забыла, что не понимала длинных волос у мужчин. И Шан сейчас такой домашний, что ли? Дом. Опять вспоминаю родителей. Землю. Настроение внезапно портится. Почему же так сложно, Рай? Запуталась. И совершенно не знаю, как выпутаться. Ты в порядке, Марая? В мысли врывается рок от Шанриаса. И я ловлю себя на том, что зависла. «Я не знаю, Шанриас», — говорю честно. «Иногда мне кажется, да, в порядке. А потом... Потом я вспоминаю свою прежнюю жизнь и родных, и все меняется. Задумчиво ковыряюсь палочкой в очаге. «Ты отлично держишься», — подбадривает меня Шан. «Я видел многое и знаю, о чем говорю. Новую реальность сложно принять. Но рано или поздно все привыкают. Ты быстро адаптировалась. Почему ты забрал меня с той планеты? Ты ведь тоже рисковал, вытаскивая меня оттуда. Я оставался последним. Решил пройти именно по этим коридорам шахты. Случайно наткнулся на тебя, уже на обратном пути. Просто не смог оставить. Он пожимает плечами. Знал, если не заберу, ты без сомнения погибнешь. Спасибо. Снова благодарю его от души. Я не знаю, как сложится моя жизнь дальше, но я жива сейчас. А там мне и правда недолго оставалось. Пусть бы мне и не пришлось спускаться в шахты. Кто для тебя тот мальчик? Просто сын колонистов. Его семья вытащила меня из разбитого корабля. Я бы спеклась в нем, не приходя в сознание. Модуль приземлился в полдень или упал если быть точнее. Погружаюсь в воспоминания. Они ведь случайно заметили его. Такое яркое солнце, и особенно в зените. Обычно все сидят в убежище, а уж на небо смотреть в это время суток и вовсе опасно. В задумчивости ломаю веточку на части и бросаю в огонь. Но я не поэтому пыталась его спасти. Эти дети там. Для меня было откровением, что там живут целые семьи, и дети в таких условиях. Подавляющее большинство людей думает, что это планета каторжников, отпетых преступников, а на деле все иначе оказалось. Несколько уныло делюсь я. Очень тяжелое воспоминание. Вот видишь, отмечает тепло Шан, ты тоже не смогла оставить все как есть. Слушая потрескивание пламени, собираюсь силами задать интересующий вопрос. Очень неловко себя чувствую. «Шанрес, Зираж обмолвился о вашей особенности, определяющей твое отношение ко мне. Что такого я не знаю про шайрасов? Может, ты расскажешь, или я поняла что-то неверно? Ну вот, решилась. Но мне надо знать, в чем дело». «Хорошо». Внимательно глядя на меня, командор едва заметно улыбается. Узирашая бы это получилось научно обосновано, я же расскажу более простым языком. Знаю, у людей это тоже работает, но не столь выражено. Киваю, кажется, догадываясь, куда клонит шан. Наш геном дал нам не только этот облик, но и чуткий слух, а также острое обоняние и осязание. И инстинкты, осторожно поясняет он поэтому, когда впервые я почуял тебя и услышал, мои рецепторы моментально обработали информацию. Спустя всего несколько мгновений я уже знал, что ты идеально мне подходишь. Еще никто для меня не пах и не звучал так же притягательно, как ты. Уже мурчит этот змей. А когда я поцеловал тебя, то окончательно убедился в нашей совместимости. Распробовал. Ага, это было самое странное признание из тех, что мне доводилось слышать. Как раз в твоем стиле, рай. Но, как мы понимаем, одного физического влечения недостаточно. Мне надо было узнать тебя и дать тебе привыкнуть ко мне. Шан аккуратно снимает прожаренные кусочки рыбы и кладет на тарелки из тонкого, но прочного полимера. И протягивает мне. «Поэтому ты долго был на ногах», — вырывается у меня. «Да», — соглашается командор. «Я хочу пояснить следующее. У меня нет сомнений, Рай, но я прекрасно догадываюсь о твоих. Не отказывайся, основываясь на своих страхах. Видишь, я и готовить умею», — смеясь добавляет он. Кладу в рот кусочки рыбы и блаженно закрываю глаза. «А этот Шайрас знает, чем меня взять» рыбой хороший сегодня получился день пусть мы и не нашли ничего эдакого. да споры разных грибков есть и плесе не хватает, но это все не то обычные штаммы иммунная система шайрасов их уничтожит без труда да точно день хороший поговорили мы не только о работе мне стало спокойнее теперь рада что на этой вылазке мы работаем в паре Может, мое решение немного все пустить на самотек не такое уж и дурацкое? После ужина, быстро обработав очистителем тарелки, готовлюсь ко сну. Завтра очень много дел, и я уже валюсь с ног. Наспех почистив зубы и заплетя волосы в простую косу, аккуратно ложусь в свой спальник на самый край матраса, спиной к шану, чтобы не задеть его. Сильные руки хватают меня и в спальнике притягивают к своей груди. Только успеваю открыть рот, чтобы возмутиться, как он успокаивающе урчит. «Не глупи, рай, так тебе будет теплее». И, уткнувшись носом мне в волосы, через несколько минут безмятежно сопит. А мне остается признать его правоту, устроиться поудобнее и заснуть. Пусть и далеко, не сразу.